31. Вольность. Одною вольностью дорожил, только для вольности и жил, а не нашел нигде, ни в чем, ни в любви, ни в дружбе, ни в младости. Полюбил и узнал, как томятся в темнице разбойники. Ни слова правды, ни стиха. Он не смел к ней прикоснуться. Он всё только следил, чтобы никто не догадался, чтобы никто не подумал и подумать не мог. Он был обречен на всю жизнь, до смерти. Избрали его в вольный Арзамас, с сверчком. Не тут-то было. Вяземский преследовал Шаховского, призывал к мести. Он откликнулся, написал, что убили Озерова. «К вам Озерова дух взывает, други, месть». Он умер от безумия. Вяземский говорил, что он гений, и умер от зависти Шаховского. В китайской хижине, где жили карамзины, все ходили на цыпочках, как у тяжело больного. Он должен был ненавидеть, преклоняться. Вольность. Первым Чаадаев сказал ему о ней. Он вовсе не любил Арзамасца Блудова. Мало ли, есть и поважнее вельмож, и шутки его замысловатые и невеселые. Он нынче поехал в дипломатический вояж. Что ж, он желает ему счастливого пути» то, что совершил Карамзин свято, хвала его вольность и разум. Жертвами встретили его дома. Сергей Львович, видя сына возросшим и давшим подписку в том, что он ни в каких обществах не состоит, пожаловался, что не только братец Василия Львович, но даже и маменька не поняли их, Пушкиных, то есть не поняли его, Сергея Львовича. Он предоставляет сыну слугу Никиту, Он даже снисходительно смотрит на шалости. И пошел, и пошел. Он и сам когда-то, да и теперь еще. Сын пишет счастливые стихи, он и сам когда-то. Путешественник Ансела в прошлом году написал, что фамилия Пушкиных благоприятна для поэзии. Его дядя Василий Львович стал стареть. Александр желает взглянуть на родовое Михайловское. Он и сам не прочь. Никиту Александр получает навек, такова его воля. Так вот гнездо его отцов. В этом продолговатом доме жил его дед, оставивший здесь долгую память. Однако, если бы со старым временем знакомиться по-семейному, вся история государства российского была бы сплошь историей страстей и безумства. Пусть так. В доме распоряжалась Арина, и этот дедовский дом был удобнее, сытнее и даже красивей, чем отцовское пристанище в Петербурге. Ранним утром он бросался к окошку, а там, миновав Арину, хлопотавшую над чаем, сбегал к озеру, озерам. Озера были внизу. Озеро Маленец было в самом деле мало, с прихотливой излучиной. Он бросался в воду с самого пригорка, Конь верховой ждал его. Он ехал в Тригорское, соседственный замок, как он тотчас стал величать соседнее имение, где жила, как всегда, как всю его жизнь до самого приезда сюда, в Михайловское, все та же крепкая, как кряжистый дубок Просковья Александровна Осипова. Пушкин живо ее занимал. Она знала родителей его слишком давно и близко, и, слушая, как все на перерыв читают стихи его, Она живо понимала, как неспособна была оценить сына, его мать. Она-то ее знала. Просковья Александровна вовсе не желала, чтобы ее дочки окружали Пушкина. Молоды еще. А что он пишет вольно про любовь, так она на это запрета не кладет. А дочки чего не поймут? Того, что она сама понимает лучше всех. Сегодня шло по озеру судно. Четырехугольный, толстый, весь в заплатах, ветром надутый парус, медленно шел по озеру, в сторону Петровского. Так ходили здесь суда, вероятно, и в те времена, о которых он теперь писал. Это вовсе не было сказкой. Высоко, старой крепостью, старым замком торчала Тригорская, непохожая на мирное поместье. Здесь Иван IV, он знал об этом, сравнял с землей польскую крепость. Он приехал сюда тотчас, покончив с лицеем, потому что здесь было легкое дыхание. Он приехал сюда писать ту поэму, о которой думал, над которой сидел еще в лицее. Уже знали, что он пишет поэму, что поэма почти готова, что следует вскоре ждать. Чего? Но именно этого никто не мог сказать. Прежде всего, ничего важного не приходилось ждать ни от кого из Пушкиных. Русская древность, вольная жизнь, он чинил себе легкое длинное перо, думая о ней. Колмы в Тригорском были прекрасны, Иван IV, венчанный гнев, гнал здесь врагов. Русские древности были здесь, это вовсе не было мирным стихом, древним русским миром Владимира, нет, это было древней войной, русской войной. Он приехал сюда, еще ничего не забыв о царском селе. Нет, не мир, а война. Такова была его первая поэма. Мира не было, и бог с ним. И, думая о Древней Руси, об основном царстве Владимира, думала Руси, которая победно жила еще и в эти дни. Да, она жила и в эти дни. Русь Владимира не была дряхлой, древней, она была все та же. И те же богатыри скакали за нею, и он узнавал среди них чужих. Похожей толщиной и именем на Шекспирова Фальстафа, Фарлав, жирный изменник, занимал его. Нет, не кончилась древняя Русь, и богатыри не кончились. Бой шел все за нее, за Людмилу, за Красу. Русь была та же. Красота та же. Родные места не менялись. Вот и он здесь. И сейчас поскачет в Тригорское.